Лица, которые когда-то были за границей, подлежат изоляции. Так и появились в лагерях представители 48 тысяч устремившихся к родному очагу людей –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 это если возвращавшийся был молодой и действительно успел подать заявление о поступлении в ВУЗ, через некоторое время ко мне должен был прийти связной и сказать пароль «Ну, как идут занятия в институте?». Не пожелавшие подписаться, равно как и поставившие свои подписи под заготовленным для быстроты и удобства текстом, в конце следствия одинаковым образом подводились под статью КРД – контрреволюционная деятельность, и со сроком 10 лет столыпинскими вагонами следовали на север в лагеря. А полезных ископаемых севером. Документы являли следующее. В 1922 году в районе Воркуты, находясь в тундре на охоте, некто Попов придвинул к костру камень. Тот загорелся ярким пламенем. Охотник поискал схожий, бросил и этот в огонь. Эффект такой же. Вернувшись в селение, рассказал об этом, показал находку. Решили отправить камень... с х о д а к а м и к Ленину. Специалисты определили антрацит с большим содержанием кислорода, и можно дешево его добывать, поскольку лежит на поверхности. В том же 1922 году Совнарком принял решение приступить к изучению большеземельной тундры. Изучали долго. Проблему добычи угля надо было увязать со строительством железной дороги «Котлас-Воркута». «Бывшая автолежневая дорога из бревен должна была быть заменена железной. О том, что было сделано заключенными до 1940 года, повелели умолчать вообще. По документам получалось, что к строительству железной дороги приступили лишь в 1940 году. На самом деле все началось раньше». Из северных лагерей самым старым значился Ухтинский. В 1937 году сюда начали огромными партиями свозить заключенных. Один за другим стали появляться новые лагеря. В 1941-м от станции Котлас до станции Кожева уже прошел первый поезд. А в 1942-м через реку Печору был переброшен мост. Заключенными здесь строились... «Депо», «Насосная станция», «Вокзал», «Складские помещения», «Дома», «Поселок». Конец дополнительных примечаний. Глава восьмая. В детстве я сосредоточенно и весело перепрыгивала на одной ноге из одного очерченного мелом на панели квадрата в другой ныне сопровождаемая вооруженным конвоиром, переходила из одного в другой по н а с т р о е н н ы е на края государства квадраты с проволочным заграждением. Первый случай был игрой в классы, этот судьбой. С неразговорчивым охранником предстояло отшагать километров 6 е